Глава седьмая. Спиралевидная галактика личный путь вращалась, сияя звездами и рассыпаешь шлейф из своих рукавов, не подозревая, что дни ее сочтены, и механизм уничтожения запущен. Только одна сила могла ее спасти. Та сила, которую сама галактика и породила, взлелеяла, и теперь эта сила должна была ее защитить. Эта сила носила название «Жизнь». Ее высшее проявление — мыслящие биологические существа, которые поначалу даже не понимали, где живут. Но постепенно горизонт удалялся все дальше и дальше. И они осознали, что живут в огромной вселенной, а колыбель, в которой не взлелеены, их родная галактика. Так примерно думала бы галактика, если бы была наделена сознанием. Щемил вошел в приемную к Перлу. Тот стал теперь важной птицей, большим чиновником с огромными возможностями, но не потерял привязанности к нему. Они часто вспоминали совместные скитания по планете Земля. Миранды в приемной не было. Это очень удивило Щемила. Ее место занимала не менее очаровательная девушка, которую Щемил не знал. и официальный представитель народа Зетт. Щемил». «Здравствуйте. Вы договаривались предварительно о встрече с Перлом?» «Нет. Но я думаю, он не откажет мне в аудиенции Сообщите ему, пожалуйста, о моем приходе». Девушка на маникюренном пальчиком надавяла кнопочку и сообщила о приходе Щемила. «Пусть заходит, и на будущее. Не держи его в приемной, сразу пропускай». «Хорошо». Нейтральным тоном произнесла девица. Взглянула на Щемила и проговорила также нейтрально. «Проходите, пожалуйста. Вас ждут». Удивленный таким равнодушием Щемил открыл дверь и сразу попал в объятия Перла. «Наконец-то ты соизволил вспомнить старого друга. Садись» пригласил перл его к столику на котором стояла бутылка коньяка и легкая закуска лишь что меня ждал я тебе всегда ждущий мил и всегда тебе рад как дела да какие дела перл тонаутой дипломатической чехарде я ведь капитан из далета не летать охота сочувствующий мил мне вот тоже хочется вернуться на живую оперативную работу а я вот тут сижу как паук пплету сити перл разлил коньяк по рмкам и сказал тост За то, что нам не нравится делать. Но тем не менее мы делаем, и у нас это получается. Выпили и закусили. Перл, назревает серьезная боевая операция. Наш флот в полной боевой готовности только ждет приказа. А мы что ж, с тобой не повоюем? Химил, ты что, пришел поплакаться или с предложением? И поплакаться, и с предложением. Излакай. Перл, до меня дошли слухи, что ты лично летишь на боевое задание. Возьми меня с собой в качестве капитана звездолета. Вот тебе раз. Секретнейшая операция, а не знает вся галактика? Ну не вся, а только я. Откуда щемил? Где у меня течет информация? успокойся Махнул лапой на разбушевавшегося первого щемил. Георгий позаветовал к тебе обратиться. но раз так, тогда слушай. Операция серьезная. полетим брать на абордаж этих выскочек эрков на сверхсовременном звездолете специально созданным для этой операции. «Вот это да. Неплохая будет драка. Это по мне. А кого берешь с собой?» «Десант первой волны». «Это правильно. Так что, я капитан твоего звездолета?» Перл выдержал паузу, прежде чем ответить. «Я не против твоего капитанства. Но как к этому отнесется твое правительство? Как ты ему объяснишь свою командировку? Правду говорить нельзя. Операция секретная». Все, Берл, договорились. Давай, переводи мне на полномочия капитана. Я пошел готовить корабль к походу. Кстати, десант какие расы будут составлять, угадай. Понятно. Их всего две было. Месхийца и Зет. Молодец. Десять месхийцев. Десять Зет. Командир Шелс. Щемел даже улыбнулся от такого сообщения. Все-таки щемел. Как обоснуешь свое отсутствие? Необходимостью помощи Георгию в решении стратегических вопросов. «Ну, допустим. А если не разрешат?» «Тогда ты поможешь. У тебя есть связь с моим представительством?» «Конечно. Вызови, я поговорю». Перл набрал необходимый номер и передал трубку Щемилу. Тот начал шипеть в трубку на всевозможные ноты. Минут через двадцать такого шипения он отдал трубку Перлу и сказал. «Все, вопрос улажен. Я только что переговорил Шица. Он разрешил». Перл замер, слушаясь во что-то. «Служишь перевод?» «Конечно, Симил. Я должен убедиться». «Убедился?» «Убедился». И вышел на связь с Дэном. «Дэн, у меня в кабинете наш друг Симил просится на мой звездолет капитаном. Сшится, вопрос улажен». Через некоторое время положил трубку. Дэн одобрил, сказав, что лучшие и надежнее кандидатуры нет. «Вот, он поумнее тебя». «Пойдем получать боевую задачу». Флоты получали задания, маршруты и уходили в межзвездное пространство. Лететь им было долго. Летели они на перехват кораблей «Эрка» в галактике. На случай, если «Эрки» передумают, изменят план действий. Флоты уходили из своих звездных систем на курсы вероятного перехвата противника. Дэмбл сидел в своем кабинете. От размаха происходящего захватывало дух. «А ведь в этой мощи есть частичка и моего труда», — думал он. Да, у корпорации, несмотря на ее размах, все же не тот полет. А здесь сплетались все слагающие. Понимая, что война может принять затяжной характер, Дамбл разработал долговременную стратегическую программу экономического развития. Ведь известно, что практически любую войну выигрывают стороны, у которых более сильная экономика. В дверь кабинета постучали. Это было необычно. В приемной находился секретарь. Он докладывал и предупреждал о посетителях. Сейчас Дэмбл никого не ждал. Тем не менее, он разрешил войти. В кабинет боком вошел его личный секретарь Сильвер. «Что случилось? Почему такая секретность?» «Ваши наблюдательные пункты доложили, что оба Эрков изменили маршрут и взяли курс на центр диска нашей галактики». но «Это военный вопрос, Сильвер, а я руковожу экономикой». «Тем не менее, я посчитал необходимым предупредить вас». И вышел. Георгий смотрел на схему галактики, когда ему доложили, что в приемной Дэмбл. «Пусть заходит», — распорядился он. дембл вошел, невозмутимо поздоровался. «Георгий, я вот по какому вопросу. Ты, наверное, уже знаешь, что эрки изменили курс своих флотов». это знаю. Но откуда знаешь ты, Георгий? У корпорации мощнейшие наблюдательные комплексы. Они засекли изменения курса эрков». «Дэмбл, вопрос под контролем». Вопрос особой секретности. Мы предусматриваем все возможности и то, которые ты уже догадался. Георгий, я понял, что они хотят разрушить ядро галактики. Правильно. Это для нас и ближайших галактик Армагеддон. Георгий, в этой ситуации я не могу быть безучастным. Речь идет о нашем существовании. Включи в состав галактических сил военный флот корпорации. Его боеспособности и умение командиров воевать можешь не сомневаться. Наблюдательные комплексы тоже включи в сеть своих станций. Спасибо, Дэмбл, за помощь. Одна просьба, Георгий. Оставь командующим флотом корпорации Клента. Он профессионал. Хорошо. Пусть он свяжется с Дэном и займется всей этой процедурой включения флота в состав галактических сил безопасности. Дэмбл поблагодарил и вышел от Георгия весьма довольный собой. Георгий, оставшись один, покачал головой и подумал. Как много неожиданностей в последнее время случается. Секретную информацию, как шило в мешке, очень трудно утаить. Но нужно для этого все сделать. В ближайшие несколько месяцев решается судьба галактики. Сформировалась Зея. Георгий от неожиданности даже вздрогнул. Что? Что случилось? Алекс выходит на связь. Быстро оповести семью и Дэна. Я в центр сверхдальней связи. В центре связи собрались все близкие. Экран засветился, и на нем проступили силуэты, а потом сформировались фигуры Алекса, Антона, Деи, Денома, Зеи, Адамала, Сердона, Ники и четырех десантников. Весь экипаж собрался на трансляцию. Рядом с Алексом сидели Антон и Адамал. Алекс тепло поприветствовал всех собравшихся, рассказал, что они только что вышли из первого прыжка, и у них прошло всего две недели. Здоровье у всех хорошее, всю информацию направил сжатым импульсом. александр «Прости меня», — заговорила Юля. «Я тогда ничего не поняла. И вот теперь, будучи на станции, осознала, как была неправа. Я тебя люблю и буду ждать. У нас растет сын Олег. Ему уже 10 лет. Я хотела назвать его Александром, но это имя стало самым популярным. Дэн уже назвал своего сына в твою честь. На экране перед Алексом появилась точно его копия десятилетнего возраста». «Привет, папа», — помахал он ему рукой. «Здравствуй, сынок» ответил Алекс. «Как у тебя дела?» «У меня все хорошо». «Слушайся, маму». «Юля, ты не заморачивайся. Все нормально. Я все понимаю». Потом он поговорил с матерью и сестрой. Увидев Дэна на экране, обрадовался. «Привет, Дэн». «Привет, Алекс». «Ну и кашу мы с тобой заварили, Дэн». «Ты как, нагулялся на земле?» «Да, Алекс». Хлебнул земного счастья в полной мере. «Дэн, ты меня извини». Пришлось срочно улетать из нашей звездной системы на твоем корабле. По-другому было никак нельзя. Но я тебе оставил повторяющееся сообщение. Да ладно, Алекс, я все понимаю. Ситуация. Спасибо тебе за жизнь, которую ты мне подарил. За родителей, жену, детей. Без твоей помощи я никогда не обрел бы родины. как ты изменился, Дэн. Стал больше человеком, чем я. Теперь я спокоен за солнечную систему. У отца есть сильный помощник. «Дэн наш младший сын», — сказала Вера. «А твой брат?» «Здорово. Наша семья разрослась. Да, Алекс. Вот моя жена хелен и сын Александр. Привет, Алекс. Рада видеть тебя. Спасибо за Дэна». И добавила. «Александр любит играть с Моникой, дочерю Кэтта Кернера, и часто спрашивает о тебе». Мальчики во все глаза смотрели на легендарного Алекса. Следующий сеанс связи через 10 лет. Завтра мы уходим в новый прыжок. Этим прыжком мы догоним грузовой конвой». Георгий встал и попросил всех выйти. Оставил только Дэна и Перла. «У нас будет секретный военный совет. Быстро прощайтесь». Прощание было тяжелым. Георгий, строгим голосом, не допускающим никаких возражений, выпроводил всех из центра связи. алекс глядя на него, спросил, «Что случилось, отец?» «Беда, сынок. Галактика на грани гибели». Дэн, «Сбрось информацию в активном режиме». «Уже сбросил». «Понятно. Ирки. Новая могущественная раса». Заговорил Алекс. «Нет времени на разговоры. Ты все равно помочь не сможешь». «Ну как, президент Мисхии? Дай разрешение на применение установок изменения пространства на временного континуума». «Это раз будет поглотителей». «Алекс», — взмолился Дэн. «Нет времени объяснять. Вы сейчас уйдете из зоны связи». Мы применим установку только в крайнем случае, и то только на самой малой мощности, иначе галактика исчезнет, и все, что мы делаем, пропадет впустую. Алекс достал управляющий кристалл и приложил к нему в выемку палец. Продлил полномочия Георгию и дал распоряжение на применение установки в тех пределах, которые посчитает нужными Георгий. Зея подтвердила прием управляющего сигнала. Георгий, вы можете применять установки без ограничений. Автоматическим голосом сообщила Зея. «Удачи вам!» Замахала прощально руками команда «Ковчег». «Мы верим, что вы справитесь». Эти последние слова Алекса потонули в помехах. Зона приема сместилась. В центре связи наступила звонкая тишина, похожая на натянутую струну, которая должна была вот-вот лопнуть. Этой лопнувшей струной, разрядившей атмосферу, оказался шум помех. «Алекс нам поверил». Поднялся с кресла Дэн. Он поверил в то, что мы поступим разумно и расчетливо, уладив вопрос с эрками, не разбудив поглотителей. «Как легко это произнести, Дэн, и как трудно исполнить», заметил Перл. «Да, Перл, чуть не забыл. Что у нас с секретностью на станции? Чуть ли не каждый служащий знает о предстоящей операции». Строго посмотрел на Перла Георгий. «Не понял, Георгий, что ты имеешь в виду? Сегодня у меня был Дэмбл, он знает об операции» и даже предложил мне целый флот в помощь и свои станции дальнего обнаружения. Я, конечно, принял эту помощь. Кстати, Дэн, как идет передача флота? Нормально, без проблем. Думаю, кого назначить командующим. Командующим назначишь клиента Итак, продолжаем с того же места, на котором остановились. Ирки движутся двумя флотами. Флот составляют гигантские звездолеты. Бомбить черную дыру они не будут. Таких бомб просто невозможно создать. А что они будут делать, расположив флоты на одной линии по обе стороны диска галактики? Ты прав, Георгий. Над столом возникла голограмма галактики. Любая бомба будет поглощена без труда. Что такое бомба? Это всего лишь вещество. Черные дыры поглощают звезды, а бомба – ерунда. Продолжил мысль Георгия Ден. Я думаю, у Эрки располагает два флота на одной линии чтобы сгенерировать какой-то сигнал, способный разбалансировать черную дыру и успеть удалиться на значительное расстояние, чтобы не попасть под удар, когда черная дыра взорвется, предположил Дэн. По голограмме потекли строки расчетов. Зея подтвердила возможность развития ситуации по этому сценарию. Мы только не знаем, что это за сигнал, или вернее энергия. Это и не важно. Включился в разговор Перл. Надо начинать операцию. Время идет и работает не на нас. Предлагаю действовать по ранее разработанному плану. Только добавляем по две установки на абордажные звездолеты и вперед. Как только выйдем на позицию, это примерно через два месяца, Георгий начнет переговоры с эрками. Если они не увенчаются успехом, мы уничтожим установкой часть кораблей одним флотом, чем подтвердим серьезность больших намерений. Перл прав. Нужно начинать операцию. Операции такого масштаба мы не проводили и никто в галактике не проводил, не считая наших предков-месхийцев, чьими технологиями мы сейчас пользуемся. Поэтому можем позволить себе вступить в конфронтацию с расой, превосходящей нас технологически. Нас может быть, Георгий, но технология есхийцев нет. Если бы не эти поглотители, то и проблемы бы не было. Мы бы легко с ними справились, — возразил Дэн. Оставим дискуссии. Мы имеем то, что имеем, и будем исходить из этого. Зея. Что с навигацией и разработкой курсов абордажных звездолетов? Навигация в порядке. Курсы проложены. Время полета до контакта с эрками звездолету Дэна 40 дней, а звездолету Перла — 60 дней. Спасибо, за Поблагодарил Георгий. Вы слышали? Временные рамки, которыми мы располагаем, крайне малы. Перл. Завтра в 8 утра стартуешь. Дэн. Стартуешь через 20 дней, чтобы перехватить флот эрков с двух сторон диска галактики одновременно. Хорошо, Георгий. Кивнул головой Перл. Только распоряди, чтобы на звездолет поставили установку соответствующей мощности. Зея, начинаем оштаб установок на звездолетах Перла и Дена. Сколько тебе на это потребуется времени? 6 часов, Георгий. Приступай. Еще раз повторил он. Ну а мы по старой традиции… «Устроим праздничный банкет по случаю удачного сеанса связи с Алексом и твоего Перл убытия в рейд». Перл хотел что-то сказать, но Георгий на него строго глянул. «Никакие возражения не принимаются. Ваши семьи уже у нас. Накрывают праздничный стол. Вышли из кабинета и пошли к лифту, который вынес их прямо на поверхность, во двор резиденции Георгия. Кернер уже жарил шашлыки. Щемел играл с детьми, катая их на своей спине». Дамы хлопотали у стола, расположенного на свежем воздухе. Ничего не говорило о том, что надвигаются тяжелые военные времена. Они сразу влились в общее настроение, которое царило вокруг. Подскакал Щемил с Моникой на спине. «Не вас приветствую, господа!» но кричала Моника радостно. «Поехали!» «Привет, Щемил. Как закончишь играть с Моникой? Подойди. Есть разговор». «Хорошо, Перл» и с трудом избавившись от детворы, подошел к Перлу. «Ты чего такой озабоченный?» Щемил. «Завтра утром вылетаем». «Понял. Я пошел готовить корабли команду». «Да подожди ты, неудобно. Георгий здесь всех собрал, на наши с тобой проводы». «Ладно, я побуду. И при первой возможности на звездолет». «Там сейчас устанавливают новое оружие, так что не торопись». Зе сказала, часов в шесть будут работать. «Все, к столу». Раздался звонкий голос Хелен, не торопясь расселись за столом. «По традиции, первый туз за тех, кто в походе выполняет свой долг на безбережных просторах Вселенной», – провозгласил Георгий. Его шумно поддержали. но «Алекс выглядел сегодня на сеансе похудевшим», – запечалилась Вера. «Но ну, что ты хочешь? Они только вышли из прыжка». «Конечно, немного осунулись», – успокаивал ее Георгий. «А что это за девушка с серебристыми волосами в их команде?» Она так внимательно на меня смотрела?» Спросила Юля. «Это Зая-1. Бывший искусственный интеллект станции «Надежда». На корабле «Ковчег» имеется установка по биологической реконструкции. Вот и упросила Алекса создать ее в биологическом теле. Она ценнейший член команды, обладает колоссальными возможностями». «Оно и видно». Ревниво поджала губы Юля. «Ух, Алекс», — подумал Георгий. «Кругом одни женщины» а вслух предложил выпить за первое щемило, которым завтра предстояло лететь за несколько недель на выполнение секретного задания. Все дружно присоединились, пожелали чистого космоса, попутного излучения и, конечно, скорейшего возвращения. Пирол глянул на Миранду. Так и есть, у этой железной леди, так ее прозвали в службе безопасности, на глазах блестели слезы. Минут через двадцать веселье пошло на взлет. Включили музыку. Начались танцы. Перл глянул по сторонам. Симила не было. Молодец. Ушел по-английски, не прощаясь. Он подошел к Миранде. Пойдем домой, дорогая. Почему ты мне не сказал, что завтра улетаешь? Сам узнал полчаса назад. Хорошо. Потеплел ее голос. Пойдем. Они не могли уйти по-английски, как Симил. Положение обязывало соблюдать этикет общения и правила приличия. Перл обнял Миранду за талию и подошел с ней к Георгию и Дену. «Господа, мы вас покинем. Необходимо подготовиться к экспедиции. Времени мало». «Конечно, Перл, идите. Удачи тебе. Перед вылетом увидимся». Перл пожал руки Георгию и Дену на прощание, и они с Мирандой покинули банкет. На посадочной площадке уже ждал вертолет. Перл сел за управление и через 15 минут они приземлились у своего дома. Миранда без лишних разговоров взяла перла за руку и повела в спальню. «Все, Перл, не сбежишь. Подождет твой звездолет. И смотри». Она остановилась и посмотрела ему в глаза. «Не вздумай сделать меня вдовой. Будь осторожен». Он ничего не успел ответить, как очутился в постели в нежных объятиях Миранды. Сознание отлетело куда-то в сторону, и они закачались на волнах любовных утех. Часа через два Перл пришел в себя. Утомленная Миранда посапывала рядом. Он аккуратно, чтобы ее не разбудить, на цыпочках вышел из спальни, одел свою генеральскую форму и поспешил на звездолет. Звездолет стоял у седьмого причала, огромный трезубец, украшенный эрудийными башнями, камерами, сенсорами и другими необходимыми датчиками. Звездолет носил название древнегреческого бога Посейдон. «Символично», — подумал Дэн. «Вселенная — это тоже океан. Звездолет-корабль, плывущий по его просторам. На мостике его встретил Щемил и безо всякого понебратства по форме доложил, что экипаж заканчивает подготовку к полету. Зея установила новое оружие. «Вот пульт управления». И показал на небольшой пульт. «А как пользоваться установкой, Щемил?» «Не знаю, генерал». Фиррл вызвал Зею и спросил про установку. «Инструкции получите в полете», — ответила она. Пришлось довольствоваться этим ответом. «Капитан, десант на борту?» «Так точно, генерал!» «Пойдем посмотрим». Они прошли на вторую палубу, где размещался десант и боевые роботы самых разных конструкций. Подошли к жилому отсеку, открыли переборку, и тут же раздался зычный голос дежурного. «Смирно!» с Строевым шагом к первому подошел боец Зет с докладом. «Товарищ генерал, личный состав отошел ко сну!» Все подготовительные мероприятия к старту проведены. За время моего дежурства происшествия не случилось. Дежурный прайс. Вольно. Где командир? У абордажного модуля. Проводите нас туда. В транспортном ангаре звездолета «Посейдон» яблоку негде было упасть. Все пространство заполняли десантные боты и роботизированные истребители-одиночка. В центре огромного ангара возвышался огромный диск абордажного модуля. Над формой модуля долго думали проектировщики, прежде чем остановились именно на дискообразной конструкции. Такая конструкция позволяла подойти к кораблю «Эрков» и закрепиться на любой части обшивки их корабля. А дальше в работу вступала техника проникновения на корабль неприятеля. Ставилась перемычка, скрывалась обшивка, и десант попадал на борт корабля. А вот дальше проблема. Внутреннее устройство корабля «Эрков» было изучено слабо, И схема расположения помещений, агрегатов, энергетических установок была известна только по информации защитника, который не знал ее доподлинно, потому что, будучи наблюдателем, выполнял совершенно другие функции. Подойдя к модулю, они увидели на его обшивке что-то, делающую фигуру командира десанта шелса «Как дела, командир?» — крикнул ему Перл. Шеллс оторвался от работы, увидев высокое начальство, заспешил к нему с докладом. отставить шелс Занимайтесь делом. Давайте без вот этой военной мишуры. Занимаюсь регулировкой переходного узла. Доложил тот. А что, он не отрегулирован? Посмотрел на Щемила Перл. тут невозмутимо смотрел на Шелса. Отрегулирован, но необходима доводка и тонкая подстройка под физиологию бойцов Z. Подстройку под подмесхийцев я уже провел. От того, как быстро команда попадет на борт, будет зависеть успех всей операции. Хорошо. Продолжайте работу. Они прошли и проверили остальные отсеки звездолета. Генераторный зал, отсек с силовыми установками, посмотрели готовность к работе маршевых двигателей. не наконец, зашли в отсек, где располагалась установка изменения пространственно-временного континуума. Установка не произвела впечатления чего-то необычного, но от нее веяло холодной силой. Перл подавил внезапно возникшую дрожь в теле и вышел из отсека. За ним следовал щемил на этом осмотр звездолета закончили вернулись в рубку управления и каждый занялся своим делом химимитестированием систем звездолета и подготовкой к полету а пер усел с у тактического экрана и начал просматривать техническую документацию тактико технические данные звездолета время за делами пролетело незаметно генерал звездолет к старту готов все системы протестированы спасибо щемил В это время на причале появилась целая толпа провожающих во главе с Георгием. «Чемил. Десанту. Построение на верхней палубе. Подготовиться к торжественной встрече». «Есть капитан». И через минуту две шеренги десанта выстроились на верхней палубе. В одной шеренге бойцы «З», в другой – огромные месхийцы. «Пирлс» командовал. «Смирно». И строевым шагом пошел навстречу Георгию. Тот, слегка удивленный, отделился от провожающих и сделал то же самое. За пять шагов Перл остановился и доложил, что звездолет к полету готов. Георгий поздоровался с десантом, пожелал удачи в выполнении возложенной на них миссии. После этого Перл дал команду разойтись. «Перл, я теперь испокоен за возложенную на вас миссию. Какая дисциплина! Да и мундир тебе генеральский идет!» Пожимая руку ему и лапу щемилу, сказал Георгий. В ту же секунду на шее у Перла повисла Миранда. «Опять бежал прошептала она. «Не забудь то, что я тебе вчера говорила». Поцеловала и отошла. Прощание длилось минут 15, после чего все покинули причальную палубу и наблюдали за маневрами звездолета через панорамные экраны. Посейдон грациозно отработал маневровыми двигателями. На малой тяге отошел с планеты, сияя сигнальными огнями, сориентировался в пространстве Лег на проложенный курс включил маршевые двигатели. С планеты было видно, как вспыхнула еще одна звезда и быстро исчезла, растворяясь в чернильной темноте космоса. Возвращались с чувством опустошенности. У женщин на глазах были видны следы слез. Наступила пара действий. Расставаний будет много. И дай бог, чтобы только расставаний. Количество которых совпадало бы с количеством встреч. Проговорил Георгий, никому не обращаясь. Но горевать было некогда. работа хватало всем. А как известно, работа – лучший лекарь от разлук. К Дэну подошел Кернер. Сервилии в массовом порядке покидают свои планеты. Их звездолеты летят не в одно а в разные стороны. Они выполняют заложенную в них программу продолжения рода. Их невозможно ни в чем убедить. Инстинкт самосохранения и продолжения рода. и Они надеются, что какому-нибудь кораблю удастся долететь до планеты, пригодной для жизни вчера на связь выходил жма извинился за исход расы и выразил надежду на нашу победу а дальше уж совсем невероятное он сообщил что как только отправит последний транспорт сразу свяжется с нами зачем кернер остановился дэн а вот это просто невероятно дэн он сказал что ему неудобно за свою расу за коллективное сознание которое погнало сервилили во все стороны вселенной но он лично и коллективное сознание в улье Принял решение остаться и разделить судьбу галактики вместе со всеми расами. Попросил включить в план боевых действий его боевой флот. «Георгий», — позвал Дэн. Тот повернул голову. «Невероятная новость!» «Что еще случилось?» «На этот раз новость неплохая». И пересказал ему сообщение Кернера. Георгий посмотрел на Кернера долгим взглядом и после паузы произнес. «Поздравляю, Кернер! Это победа!» Победа твоего департамента. Десять лет работы не прошли зря. Коллективное сознание сервили может изменяться. Теперь нужно закрепить успех. Нельзя упустить исторический шанс, который нам предоставила ситуация. Не понимаю, Георгий, что ты под этим умеешь в виду? Провожающие давно ушли вперед, и они втроем стояли одни, увлеченно беседуя. Я имею в виду отношения с чистого листа. Ульт жма разрастется и снова займет все свои планеты. Но коллективное сознание должно воспринять нас как свою семью, как свои ульи, со своим коллективным сознанием. В перспективе сервиль интегрируется в галактическое сообщество. Под понятием «воспринимать нас» я имел в виду все расы галактики. Возможно, Георгий, но есть одно обстоятельство, которое требует внимания. Это восприятие окружающего мира сервилиями, вернее, их коллективным разумом. Он не воспринимает наш внешний облик, Условия жизни, культуру, историю. Их коллективное сознание может воспринять нас как вид, обладающий своим коллективным сознанием. И коллективное сознание Сервилей в таком восприятии сразу войдет в контакт с другим коллективным сознанием, то есть с вашим. «Я так далеко не заглядывал», — отозвался Кернер. «Но у нас ведь нет коллективного сознания». «Я в этом не уверен, Кернер», — вмешался в дискуссию до сих пор молчавший Дэн. У каждой расы в галактике есть правительство. А что такое правительство? Это орган, который выражает коллективную волю расы. Значит, каждая раса в нашей галактике имеет свое своеобразное коллективное сознание. Нужно суметь доступным для коллективного сознания сервелей способом установить контакт на этом уровне. И мы будем восприниматься ими не как противники или конкуренты, а как дружественные улей. Интересное логичное построение. То есть, если я тебя правильно понял, Дэн, Одно коллективное сознание должно увидеть другое коллективное сознание и с ним договориться на этом, пока нам недоступном уровне. Да, Кернер, примерно так. И на мой взгляд, ты близок к решению этой задачи. Ты обо мне слишком высокого мнения, Дэн. Я пока не вижу решения. Действительно, Дэн, что ты имеешь в виду? С интересом взглянул на него Георгий. Представьте. Да, в общем-то, и представлять не надо, что вы общаетесь с представителем другой расы. Мы с ними общаемся каждый день, и не раз. Прервал Кернер Дэна. Но тот, не обращая внимания, продолжил. Вы общаетесь, воспринимаете конкретные личности с их конкретными особенностями. Подстраиваетесь под эти особенности, которые называются характерами. Общаетесь не напрямую, а через переводящую аппаратуру. Хоть и очень совершенную, но аппаратуру, которая не передает всех нюансов. К чему ты клонишь, Дэн? Не выдержал Георгий, читая лекцию по межвидомому общению. Заканчиваю. Общаясь с Эрвириями, мы общаемся с первыми лицами, королевой, хранителем, главой Улья. А с кем нужно общаться? А не нужно общаться обезличенно. С коллективным разумом, с отдельным членом Улья, как с его каждым членом. «Я, кажется, тебя понял, Дэн», — воскликнул Георгий. «Нужно создать аппаратуру, которая будет адекватно коллективному сознанию переводить…» и представлять нас как коллективное сознание. Наконец-то вы уловили суть. Облегченно вздохнул Дэн. Суть-то мы уловили. Скептически заметил Кернер. Вот только где взять такую аппаратуру? Создать, конечно, Кернер. Ответил Дэн. Создаем уже 10 лет, и пока далеки от решения. Положительные результаты, конечно, есть. Да нет, друзья. Вступил разговор Георгий. Задача гораздо шире. Создать универсальный переводчик, который будет адекватно переводить общение сервилий со всеми расами. Дэн оглянулся вокруг. Мы как Тритополя на плющихе. На нас уже обращают внимание служащие. Пойдемте ко мне. Предложил Георгий. Никогда не знаешь, где тебя застигнет удачный мозговой штурм. А то, что он удачный, несомненно. Они расположились у Георгия в кабинете. Он распорядился принести зеленого чая и попросил связать его с главой расы сервилий Жма. Дэн с Кернером удивленно на него посмотрели. На экране зашевелило усиками огромное насекомое которым было жма. «Я приветствую улей в этот трудный для всего роя час. Приветствую людей». Как показалось присутствующим удивленно, ответил он. И продолжил. «Сегодня улетают две последних моей семьи. Мы опечалены. Мы остаемся защищать гнездо от захватчиков вместе с вами. Спасибо гнезду за такое решение» всем ульям галактики такая помощь очень нужна надеюсь что улетевшие ульи колонизируют планеты в других галактиках и будут процветать ваше гнездо займет опустившие планеты и вернет величие роя да будет так это ведь уже май в этом переводе слышался голос всего улья наши боевые корабли готовы взять курс на врага курс улью проложен и передается мои Георгий, потеряли много ульев но сейчас приобрели ее гораздо больше. Мы вернемся к этому вопросу, как только минует опасность нашим гнездам». «Согласен», — проговорил, сжимая и отключился. «Что это было, Георгий?» Кернер даже встал. «Ничего особенного. Это результат нашей беседы. Я попытался сыграть роль универсального переводчика, но универсального не получилось. Получилось только старшего гнезда. Проще говоря, теорию воплотил в практику. Я вас поздравляю. «Успешно!» «Сработало», — выдохнул Дэн. «Ну, Георгий, ты гений!» «Мы все гении. Закончена эпоха противостояния Сервилей и других раз в галактике. Нужно еще побороть ксенофобию, и тогда это будет единая галактика. А переводящую аппаратуру Кернер сделать надо. И быстро. Теперь сделаю. Я пошел. Много работы». Заспешил он воодушевленно. После ухода Кернера Георгий попросил подогреть так и нетронутый чай. Сел напротив Дэна и спросил. «Ты веришь то, что мы остановим эрков?» «Георгий, что ты имеешь в виду, говоря эрков? Два их флота или войну в будущем?» «Не цепляйся к словам, Дэн. У меня, Георгий, нет полной уверенности в успехе. ирки ведут себя уверенно и просто нас не замечают. Здесь два варианта. Или они настолько сильны, или так заносчивы». В любом случае у них на это есть основания. Отличные военные технологии. Дэн, без веры в победу нельзя победить. Человеческая часть моей составляющей полна оптимизма и верит. А вот вторая, неподверженная подверженная чувствам, а подчиняющаяся строгим логическим построениям, прогнозирует вероятность успеха только на 10%. Дэн, пусть хоть на 1%. Его нужно максимально использовать. А почему ты не веришь в мощь установки изменения пространственно-временного континуума? Боюсь, что с вероятностью в 70% у них есть такая технология. Тогда нам конец? Ну вот, а ты говоришь 1%. При таком раскладе 1% превращается в дым. Твой пессимизм заразен, Дэн. Это не пессимизм, расчет миллионов вариантов развития событий. В таком случае давай ударим установками без предупреждения. Ударить можно. Можно даже уничтожить оба флота. Но тогда точно конец. Они придут снова и точно создадут аналогичное оружие. Угроза, которой они так боятся, станет для них реальной, и они бросят все, что у них есть, на ее нейтрализацию». Оба замолчали, отхлебывая маленькими глоточками чай. Молчание стало осязаемым. «Мы думаем об одном и том же?» Посмотрел на Дэна Георгий. «Да, Георгий, нужно лететь мне. И сейчас». А на месте, исходя из ситуации, импровизировать. Один флот эрков не сможет разбалансировать центр нашей галактики. Это тяжелое решение. Я снова остаюсь один на один со всеми проблемами. Не один. У тебя уже целая куча внуков и внучек, а с проблемами ты справишься. Связь со мной, да и с первым, поддерживать нельзя. Могут перехватить эрки и раскрыть наши планы. Я полечу на своем звездолете. Решительным тоном, нетерпящим возражений, проговорил Дэн. К отлету все готово. Я улечу по-английски, не прощаясь. Долгие проводы, долгие слезы. Георгий, рухнув кресло. Ты что, летишь прямо сейчас? Ну а что тянуть время? Оно играет не на нашей стороне. Георгий вдруг постарел сразу лет на десять. Дэн с жалостью на него посмотрел. Георгий, не стоит так реагировать. Ты же знаешь, что надо. Знаю. Веско ответил он. Знаю, как тяжело сыновей отправлять в бой. Дэн обнял его и быстрым шагом вышел из кабинета. Через 30 минут Дэн вышел на связь с Георгием и попросил разрешения взять защитника с собой. мири конечно. Он тебе нужней. Удачи, Дэн. Возвращайся с победой». «Георгий, все будет нормально. Все. Связь прекращаю в целях маскировки. Стартую через 25 минут в режиме молчания». Георгий автоматически посмотрел на часы. Они показывали 10 часов утра. Так мало времени прошло, и столько событий произошло. Попросил Зео предупредить всех, что Дэна на связи не будет. Он занимается серьезным заданием. Но через пять минут на него обрушился вал звонков. Все интересовались, чем занимается Дэн. Холен уже была в приемной. Вот начинается. Женские слезы. Это похуже боевого задания. Холена беспокоенно вошла в кабинет. «Георгий, что это значит? Почему Дэн не отвечает?» Георгий подошел к Хелен, обнял ее за плечи, подвел к диванчику, усадил и сел рядом. «Не тяжело тебе это говорить, но я скажу правду». Хелен вся напряглась. Дэн десять минут назад улетел на своем звездолете, перехватывая терков. Он решил, что проводов было достаточно, и захотел улететь по-английски, не прощаясь. Я переубедить его не смог. В целях безопасности на связь он выйдет только тогда, когда решит вопрос с «Р»ками. В глазах Эллен стояли слезы. Она бессиленно зарыдала, уткнувшись плечо Георгию. «Ну почему он даже со мной не попрощался?» всхлипывая спросила она. «Потому что он тебя любит», глядя ее по голове, как маленькую говорил Георгий. «Не хотел слез. Хотел, чтобы ты осталась для него красавицей-женой, а не плаксой». Чем вызвал новый приступ рыданий? Вошла Вера. Взглянула на открывшуюся сцену и спросила. «Вы чего тут сырость разводите?» Дэн улетел. Сквозь рыдания произнесла Хелен и даже не попрощался. Хелен, мужики, они все такие. Села на диван, обняла ее, махнула рукой Георгию, чтобы тот вышел и стал успокаивать Хелен. Трудно совместить два дела, войну и семью, думал Георгий. Тем более так разрушу Получается, что официальный внук у меня один, Олег. Моника тоже родная внучка, только это держится в тайне. Александр тоже внук от Дэна. Стив — это взрослый внук, с ним близости у Георгия никогда не было. Но мальчик хороший, умный, грамотный, выдержанный, наделенный всеми сверхспособностями. Да что сверхспособности? Теперь это стало обыденностью. Новое поколение в РШ в галактике с новыми взглядами на жизнь. Этому поколению нужны новые задачи. Молодая энергия требует выхода. но станции для применения своих способностей было все дети были заняты. На Земле изменения происходили не так быстро. Стереотипы мышления трудно сломать, но постепенно люди переходили к новым взглядам на жизнь. Формируя эти взгляды, я не вмешивался ни в политическую, ни в экономическую жизнь земной цивилизации, не нарушая естественного движения исторических процессов. Смена эпох и общественно-экономических формаций должна проходить естественно. Прыжки через эпохи ни к чему хорошему не приводят. Если отравить цивилизации первобытного человека, он не выживет. Для выживания он должен бороться, и далеко не цивилизованными способами. Инертность мышления присуща человеческому обществу. Люди, правда, называют это по-другому. Консерватизм, который позволяет жить стабильно. Постепенно преодолевая все эти стереотипы человеческого мышления, я подталкивал земную цивилизацию к прогрессу. Используя рычаги влияния в экономике и образовании, Корпорации с новейшими технологиями, бесплатные учебные заведения по всей планете, откуда выходили гениальные специалисты, различные благотворительные фонды. Процессы не просто шли, они с каждым годом ускорялись, но были проблемы. Главное — демографическая ситуация. Население росло такими темпами, что скоро людям на Земле просто негде будет жить. Я решил развивать земную космическую промышленность, с тем, чтобы в ближайшее время начать колонизацию других кислородных планет галактики, для чего создал частную космическую корпорацию. И это небольшая часть программ в масштабах галактики, которая ставилась под угрозу вторжением эрков и делала бессмысленным все усилия, если эту угрозу не устранить. Георгий вошел в ситуационный центр. Здесь работали представители всех рас, руководил центром Челк, небольшой рост и серая кожа, Выдавали в нем представителя народа Эднов. Он подошел к Георгию и доложил ситуацию по движению пяти боевых флотов. Для флота Сервилей Георгий выбрал наиболее безопасный курс. Их осталось слишком мало. Движение флотов шло по графику и заранее проложенным курсом Красными линиями обозначались флоты Эрков, курсы которых охватывали диск галактики с двух сторон. «Вот здесь», — сказал Челк. Скорость флотов синхронно стала увеличиваться и продолжает расти. Если так продолжится, то к центру галактики они выйдут меньше, чем через месяц. Через месяц? А что же вы молчите? Почему не доложили об изменении скорости флотов эрков? Челк невозмутимо ответил, что сообщение ему отправлено сразу, как только начала расти скорость. И действительно, это сообщение не было просмотрено Георгием и мерцало в сознании, требуя прочтения. Вот они, семейные дела. Чуть отлечешься, и все. Можно проиграть войну. Георгий, не раздумывая, дал команду флотам максимально ускориться. Он понимал, что флоты не успевают. Они уже проигрывали по времени. Вся надежда теперь была только на Дэна и Перла. Связываться с ними нельзя. Это их демаскирует. Защитные поля и звездолетов были созданы с помощью защитника и копировали все параметры эрков. Это вселенная надежда на то, что сканирующие устройства эрков не засекут их, посчитав за своих наблюдателей. То, что ситуация в галактике отслеживалась флотом эрков, было очевидно. Заметив движение наших флотов, они решили играть на опережение. Но, видимо, наличие этих приготовлений их крайне удивило. Терялся эффект неожиданности для эрков, и потеря этого тактического преимущества должна была посеять в них некоторую растерянность. Нис возлежал в центре управления флотом. Все шло, как было задумано. Оба флота следовали проложенными курсами. Автоматика работала идеально и не требовала никакого вмешательства. Впадать созерцательность на такой короткий срок не имело смысла, и Низ с Берком играли в пространственные кермы. Эта игра напоминала шахматы, только объемные, и требовала гораздо большего искусства игрока. Длилась эта игра неделями. Берг сделал ход, поставив под удар верхние фигуры Низа. Тот задумался, анализируя игровую ситуацию стал вновь просчитывать стратегию и взаимодействие фигур. Когда от этого серьезного занятия его оторвала система слежения за галактикой, сообщив, что из разных частей галактики курсом на их перехват идут пять боевых флотов, такое же сообщение от своих систем получил Берг. Игру пришлось прервать и вернуться в реальность происходящего. Но некоторое время оба впали в состояние, похожее на недоумение. Это состояние переживалось эрками очень редко, потому что удивить их практически было нельзя. И они не торопились выходить из этого состояния, смакоя все оттенки. Но выходить было надо. Для того, чтобы принимать решение. Низ, ради этих мгновений стоило лететь в эту галактику. Потом скажем спасибо Энтулу за такой подарок. Да, Берг, редко кому удается пережить такие мгновения. Связь была чуть замедлена из-за расстояния и звездных скоплений между их флотами. Низ, что это было? Это есть, Берг. Посмотри на тактические экраны. Два флота, довольно значительных, движутся на перехват ко мне. И два флота движутся к тебе. Пятый флот пока движется средним курсом. Думаю, он возьмет курс туда, где будет сложнее. Что-то вроде резерва. Что же получается? Они нас отслеживают? Не только отслеживают, Берг. Они знали о нашем появлении, подготовились и готовы к боевым действиям. Это невероятно, Низ. Но факт, Берг. И звездолеты успеют нас перехватить и навязать бой. Теми силами, что у них имеются, они, конечно, нас не разобьют. Но потери мы понесем значительные, и не сможем сгенерировать сигнал. У нас не хватит мощности. Таких прямых угроз не было много циклов. Как прав был Энтл, направляя нас сюда, чтобы избавить Ерков от потенциальной угрозы. А угроза уже казалась не потенциальной, а реальной. Нам угрожают прямым столкновением. Это великие мгновения. Никто из эрков не принимал таких решений, которые будем принимать мы с тобой. Никто не переживал таких событий. Оба замолчали на некоторое время, представляя, какая слава на них свалится по возвращению. Низ вернулся к действительности первым. Берг, мы не можем втягиваться в бой с ними и ставить под удар всю операцию. Для будущего созерцания мы должны сделать это после удара по центру их галактики. У нас будет немного времени. Очень жаль, Низ. А так, знаешь ли, хочется повоевать. Повоюем. Да мы и сейчас воюем. Я вижу один выход из этой ситуации – ускориться и сократить сроки выполнения операции. Я согласен. Увеличиваем скорость 8 раз, а после удара у нас будет 12 часов повоевать. Увеличив скорость, они обратили внимания на тактические карты галактики и отметили флоты противника. Это условное название, потому что эти флоты они не воспринимали как реальную угрозу тоже изменили курсы, и теперь отрезали им пути отхода после выполнения операции. Низ, ты прав, повоевать после выполнения миссии придется, они все-таки отрезают нам пути отхода. Берг, все идет по вновь разработанному плану. Так-то оно так, Низ, но такая тактическая активность и стратегическая нацеленность вызывают у меня беспокойство. С такой совершенной техникой, как у нас, нам нечего беспокоиться. Недооценивать опасность — это самая большая опасность. Нам преподнесено уже много сюрпризов. Существами этой галактики. Перл и Щемил сидели в кают-компании, обсуждая план действий. На тактической карте зеленым светом обозначался их курс. Синим — курс флотов галактики, и красным — курс флотов эрков. Звездолет находился в режиме ускорения, но гравитационные компенсаторы давали возможность работать в обычном режиме. Тревогу вызвала неожиданная ситуация. Оба флота «Эрка» вдруг ускорились восемь раз. Это меняло все. Нужно срочно прокладывать новый курс. Точка встречи с флотом смещалась к центру галактики. Чтобы туда успеть, придется выжать из двигательных установок звездолета все, на что они способны. «Новый курс проложен», — сообщила навигационная система. Химил ввел новые координаты в управляющую систему и дал команду лечь на новый курс. Перл продолжил рассуждать. Почему они ускорились? Что их насторожило? Перл, представь себя на их месте. Ты подходишь к галактике, ничего не ожидаешь, и вдруг обнаруживается, что тебя здесь ждет куча боевых флотов. Конечно, ты удивлен. Когда удивление проходит, начинаешь думать о выполнении задачи, и самый короткий путь для ее выполнения ускориться и ударить по центру галактики, пока флоты противника не подошли. Как у тебя это пространственное виденье? Перл, и капитан боевого звездолета, а не политик. После операции попрошусь в отставку. Хорошо, я поддержу. Смотри, Щемил, флоты галактики тоже изменили курс. Навигационный комплекс моделировал ситуацию, и получалось, что флоты галактики перехватят эрков только после удара. Ну вот и все. Игры закончились. Наши с Дэном звездолеты – последняя надежда галактики. Дэн опаздывает, Перл уже стартует только через 20 дней. Ты думаешь, он будет ждать 20 дней? Нет, конечно. Думаю, что он уже стартовал и будет в точке рандовоз в лотом эрков раньше нас и начнет действовать раньше. В любом случае, щемил, мы успеем. Пока переговоры, пока эрки придут в себя, мы подойдем. Возможно, Перл, надо учесть еще одну составляющую. Какую щемил? Теперь эрки предупреждены об активных действиях против них. И наверняка сканирует пространство всеми доступными способами, чтобы уберечь себя от неожиданностей. Будем надеяться, что наша маскировка не будет раскрыта. Дэну пришлось лететь через всю галактику. Его звездолет разгонялся все быстрее и быстрее, используя для разгону центробежную силу черных дыр. Это было очень опасно, но необходимо. Скорость уже переросла за восьмую световую, и все равно он не успевал перехватить флот эрка в заданной точке. По курсу находилась сверхмассивная черная дыра, которая, как удав, заглатывала звезду. Выбирать не приходилось. Дэн шел курсом прямо на нее. Маневр был крайне рискованный даже для его звездолета. Вот гравитационные щупальца дыры дотянулись до звездолета и стали постепенно подтягивать к дыре. Дэн изменил курс, направив звездолет по касательной, разгоняясь все быстрее за счет центробежной силы. Но черная дыра не хотела выпускать добычу пытаясь затянуть его в точку невозврата. Вокруг звездолета бушевали колоссальные энергии, выбрасываемые черной дырой. Гравитация росла, казалось, что все, конец. Из этих смертельных объятий не выбраться. Человеческая составляющая слегка сжалась от масштабов происходящего, но кораблем управляла не человеческая составляющая Дэна, а его искусственный интеллект, который не полагался на авось, а рассчитывал рассчитывался до триллионных долей секунды. До смертельной точки оставалось совсем немного, когда Дэн включил двигатели звездолета на полную мощность. Звездолет, используя центробежную силу и дополнительный импульс двигателей, как из катапульты, разогнанной до 25 световых скоростей, прыгнула черной дыры, которая тянула за ним свои гравитационные пальцы, пытаясь удержать ускользающую добычу. Дэн еще раз провел навигационные расчеты. Скорости хватало, чтобы перехватить флот эрков, провести маневр и уравнять с ним скорости. Дэн понимал, что Перл не успевает вовремя перехватить свой флот. Нужно как-то выиграть время для него. Ирки видят всю тактическую ситуацию в галактике. В этом не было никакого сомнения. И, конечно, строят вероятностные модели возможных событий. Не видят они пока только их с Перлом. Это пока не заряжало оптимизмом. Защитник гонялся с дельфинчиком по энергетическим полям корабля. Это теперь была их любимая игра. Высокоинтеллектуальный защитник в такие мгновения превращался в простого шалуна. Дэн нашел защитника в районе энергетической защиты внешней обшивки. Тут прятался от дельфинчика. Нашел время для игр. Защитник слегка обиделся за то, что была раскрыта одна из любимых уловок в игре. «Что, по-твоему, будут делать эрги в сложившейся ситуации?» — спросил защитника Дэн. «Они уже делают. Выполняют задания. Это же видно и понятно» но из их действий ясно совершенно точно одно. Флотами управляют живые ярки Это не правило, а исключение из правил. Вам оказана честь быть уничтоженными живыми ярками Спасибо, защитник. Утешил. Живые ярки очень дорожат и боятся за свою жизнь, считая ее основной драгоценностью во Вселенной. Тут ничего нового. Они, конечно, правы. Вот бы и людям также научиться ценить жизнь. Они больше не отклонятся от курса. Продолжил защитник. После удара по черной дыре они дадут показательный бой флотом галактики. У них будет время для этого 12 часов. Георгий работал без отдыха вторую неделю. Ему, впрочем, отдых был и не нужен. События катились и развивались, как снежный ком. План операции поменялся. Вероятность победы в этой операции была крайне мала. Но эту малость надо было использовать. Параллельно Георгий и Зеи готовились к самому худшему – к поражению. Если Эрки все-таки разбалансирует центр масс галактики, мгновенно все живое не погибнет. Размеры галактики 100 миллионов световых лет. По космическим меркам небольшое расстояние, но и немаленькое. Пока внутренние звезды догонят внешние, расположенные на окраине галактики, такие как Солнечная система, пройдет время. Георгий дал команду Зей на наращивание гравитационной мощности для укрепления планет Солнечной системы чтобы они не разлетелись, а теперь они, Зей, думали над возможностью управления целой Солнечной системой, изыскивая возможность маневрировать, избегая столкновения с разлетающимися центральными звездами галактики. Эта сверхзадача пока далека от разрешения. Позвонила жена, рассказала о семейных новостях, основной из которых было неожиданное исчезновение стифа со станции. Хеллен сходила с ума, но стифа нигде не было, ни на станции, ни на Земле. Но учитывая, что исчез он после отлета Дэна, существовала вероятность того, что находится на борту корабля Дэна. Но это было только предположение. Хелли настаивала, чтобы Дэна поставили в известность об исчезновении Стифа. Все уговоры веры о том, что это невозможно, пока не имели никакого действия. Пришлось отключить ее от всех коммуникаций связи, чтобы она сама не совершила непоправимые ошибки и не демаскировала звездолет Дэна. Она попыталась выйти на Дэна через кэт Однако Зея не позволила это сделать, заблокировав все сигналы на корабли Дэна и Перла. Георгия просто изводили бесконечные совещания и консультации, которые проходили круглосуточно. Приходилось участвовать в дискуссиях, строить модели вероятностных событий в других частях населенной галактики. Разорваться Георгий не мог. На совещании глав правительства звездных секторов он вынужден был предложить план эвакуации на случай наихудшего развития событий. Это вызвало бурю возмущения населения этих секторов посыпались обвинения. Какие вы операторы галактики, если не можете ее защитить? Из-за вашего появления в галактике нас уничтожат. И только оставшиеся в галактике сервили и четко и методично выполняли взятые на себе обязательства. На Земле истерии не было. Земляне ничего не знали происходящем в галактике и жили в сладком неведении. Несмотря на все эти нападки, Георгий и галактическое правительство четко выполняли принятые решения и пресекали всякую панику и попытки дестабилизировать обстановку. Этим занимался дембл и справлялся с данным поручением мастерски. Дэн через рукав Персея выходил на оперативный простор, не доходя до Балджа. Уточение центра галактики 30 тысяч световых лет. На капитанский мостик поднялся Славин, командир десантников. С Дэном у них были хорошие отношения. Славин, привет. Привет, Дэн. Как наши дела? Выходим в расчетную точку и начинаем действовать. Как твои бойцы? Готовы? Замучились от безделья рвутся в бой. Эй, Славин, это не лобовая атака, а абордаж. Да знаю, я просто передал настроение отряда. Дэн, мы тут в десантном модуле в рубке управления обнаружили кое-что. Дэн удивленно повернулся. Если ты мне об этом говоришь, значит, это кое-что имеет большое значение? Тебе решать. Он отошел в сторону. За ним виновато опустив голову, стоял Стив. Дын на мгновение от неожиданности выключился из потока событий он был готов ко всему к бою к захвату эрков до да к любой неожиданности только не к этой придевя в себя и проанализировав случившееся решил не напрягать и без того напряженную обстановку стив привет увидеть тебя здесь неожиданность как ты здесь очутился будем разбираться потом а сейчас каждый человек на вес золота занимаешь пост аналитика на корабле В рубке управления сформировалось кресло с консолью. «Твое рабочее место. Приступай к исполнению обязанностей». Ободренный, обрадованный легкостью, с которой разрешилась такая неразрешимая для него ситуация, Стив ответил «Есть капитан». И уселся в кресло, погрузившись в работу. Отвлекаться было нельзя, но мысли Дэна формировались сами собой. Отношения с Хеллен после последней стычки так до конца не наладились. Возникла зыбкая полоса отчуждения а теперь после такого поступка стифа грозили вообще разорваться галэллен никогда не поверит что стив сам тайком проник на корабль используя коды доступа начнет обвинять во всем его как незаметно пролетело время и когда все таки они стали постепенно меняться и отдаляться друг от друга стив это только причина все началось гораздо раньше когда тогда когда я с ней познакомился думал дэн у людей все начинается с момента встречи но вот опять «А я разве не человек?» «Человек, конечно», — ответил он сам себе. элен женщина, много со мной пережила. Ей нужно внимание, ласка, цветы, признание в любви. В общем, все, что любят женщины». «А что дал я?» «Конечно, что-то дал, но далеко не все. Женщины любят, когда чувства не прячут, а говорят о них. Другая душевная организация требует другого отношения. Ладно, разберусь, когда придет время». Вон Алекс. Куча женщин, куча детей и ничего. Никаких проблем. Все его любят.